Чудотворные пароходы. Парадокс в том, что уральский мастер не был изобретателем, хотя работал с машинами и ремеслами. Мастер был ревнителем истины. Неуклюжие агрегаты и грубые технологии он доводил до истинного совершенства. Культ совершенства – вторая составляющая феномена мастера. Открыть новый принцип – такой задачи мастер перед собой не ставил. Ползунов – исключение. И то не совсем уральское. Когда новые идеи вытесняют старые, это прогресс. Домным Европы не хватало производительности, домны заменяли конвертерами Бессемера и печами Мартена. А на Урале вместо прогресса – культ совершенства, улучшение старого. Вместо конвертеров и Мартенов удваивали заводы. На той же реке строили второй пруд и завод «Близнец» с такими же домными. Верхний и Нижний – Симские, Юговские, Кыштымские, Алапаевские, Сесердские. Вместо внедрения паровых машин совершенствовали прежние порядки вплоть до военно-заводского режима. Культ совершенства губил Урал. Он убивал заводы, зато рождал великих мастеров. Для них иноземные технические новшества были чем-то вроде чудес, способных исцелить завод. И мастер занимался не прогрессом, а созданием чудотворных икон. Для Черепановых чудом был британский паровоз, для Аносова – дамасский булат, а для инженера Петра Соболевского – американский пароход. Первый в мире пароход прошел по реке Гудзон в 1807 году. Пылкие графы Никита и Александр Всевышский – Воспламенились желанием построить такую же диковину на своем уральском заводе Пожва. И в 1819 году в речной прибой грузно съехал Всеволод, первый русский пароход, созданный Петром Соболевским. С тонкой трубой, увенчанный абажуром, пузатый деревянный Всеволод, шлепая колесами, пробежал по Каме от Пожвы до Казани, а потом пополз назад. Бурлаки по берегам крестили лбы, и вправду чудо, посудина сама вверх по реке гребется. Но зима накатила слишком рано, и лед сокрушил хрупкий пароходик. Вселужские, довольные фурором, бодро принялись строить в Пожве другие пароходы. Не для дела, а для забавы. Такими затеями веселые хозяева загнали завод в долги и начали расплачиваться с рабочими кожаными ярлычками. Ирлыки господа объявили деньгами. Суровый генерал Глинка, владыка Урала, отстранил фокусников от управления пожвой и расплатился с рабочими из своего кармана. Здесь так и остались пруд и водобойные колеса. Завод безнадежно устарел. Без прогресса дело труба. Она и торчит над Камским водохранилищем. Завод затоплен. Чудо Петра Соболевского не спасло Пожву, а мастера... не спасли Урал, потому что чудотворные иконы, исцеляющие больных, не заменят медицину. Совершенство не заменяет прогресса. Прогресс – это жизнь, а совершенство – догма. И его культ мастера унаследовали от догматиков-раскольников.